За полчаса до обеденного перерыва Марина заглянула в приёмную босса, а по дороге чуть нос к носу не столкнулась с Камиллой. Та шла к выходу со студии вместе с незнакомым мужчиной. Крупный, представительный мужик с густыми, слегка вьющимися светлыми волосами. Всё ясно, окучивает очередного спонсора. Все на канале знали, что шеф Камилу за это и держит. что она спонсоров умеет находить. Не то чтобы их очаровывает, а привлекает своей энергией и напором. Хотя кто её знает, какие у неё методы. Марину Камилла, конечно, не заметила. Кто она такая, копошащаяся где-то внизу насекомое. Но некоторые насекомые очень больно жалят. Марина опустила глаза и отступила в сторону, чтобы эти двое не смели её напращить. Секретарша босса Саша сидела зелёная, как листовой салат, с сострадальческим выражением лица, а в приёмной невыносимо пахло краской. Представляешь, босс велел срочно перекрасить коридор и холл. Пожаловала секретарша. К нему сегодня приезжает Назимов, а ему кто-то сказал, что Назимов не выносит любые оттенки красного. Он от них буквально завереет, выходит из себя. Вот босс и велел срочно перекрасить все в зеленый цвет. Говорят, у Назимова все в офисе зеленое, даже компьютеры. Назимов из нефти Трейда? Уточнила Марина. Ну да, какой же еще. Босс с ним почти договорил вся рекламной компании. Сегодня у них решающий разговор. Сам-то он куда-то на полдня уехал, а мне приходится дышать краской. Не понимаю. Сейчас же много хороших красок, почти без запаха. И как же он в такой атмосфере собирается принимать Назимова? Они же все отравятся. Да в этом всё и дело. Это какая-то специальная краска, которая очень быстро сохнет. Через час высохнет, помещение проветрят, и к приходу начальства всё будет в ажуре. А что я тут загибаюсь, никого не волнует. В это время на Сашинном столе зазвонил телефон. Она снова страдальчески поморщилась, но взяла себя в руки и сняла трубку. Да, Никит Андреевич. Поняла, Никит Андреевич. Передам, Никит Андреевич. Повесив трубку, Саша повернулась к Марине. Представляешь, босс звонил, велел передать Камилле, что встреча с Назимовым переносится на 5 часов. Так что, Камилла тоже будет на этой встрече? неприятно удивилась Марина. Именно. Босс планирует сделать её лицом этой рекламной кампании. Добилась Камилочка чего хотела? Это мы еще посмотрим, пробормотала Марина в полголоса. Что говоришь? переспросила ее Саша и снова сняла телефонную трубку. Ты Камиле собираешься звонить? Да. А что? Ну, подожди, не звони сейчас. А в чем дело? В Сашинных глазах загорелся интерес. Да девчонки из костюмерной говорили, что она куда-то с Хахалимом ехала. Приехал к ней какой-то интересный мужик, и она слиняла, так что сейчас ей лучше не звонить, весь кайф собьешь. Да мне то какое дело. Шеф велел передать, ну надо же, когда она успела, только что сюда заходила с этим, как его, где-то визитка валяется. Еще злилась, что босса не застала. Так ты говоришь, она с ним, или это другой кто? Ну ты же знаешь, какая она мстительная. Затаитно тебя хамство. Подожди часок, время ещё есть. А пока пойдём в кофейку выпьем, а то ты совсем зелёная. Хорошо быть маленьким человеком. Никто тебя всерьёз не принимает, никто не опасается. Поэтому Марина была в прекрасных отношениях и с секретаршами, и с костюмершами, и вообще со всеми работниками студии. Ой, о чём ты говоришь? Саша замахала руками. Я тут сижу, как прикованная. Не дай бог какой-нибудь важный звонок пропущу. В туалет и то выскочить некогда. Но «Ну, если тебе надо, могу за тебя подежурить, предложила Марина. Ой, правда? Ну, я быстро. И Саша вылетела из приёмной. Почти тут же снова зазвонил телефон. Марина сняла трубку. Звонил босс. Вы передали Неждановой о переносе сегодняшней встречи? Суха осведомился он. Все на студии знали, что босс не узнаёт голосов по телефону, и сейчас был уверен, что разговаривает с Сашей. Разобиждать его Марины не стало, изобразив голосом смущение и неуверенность. "Нет, Никита Андреевич". "Что значит нет?" раздражённо переспросил босс. "Вы понимаете, она просила никому не говорить, но я ей всё непременно передам позже". Что, не говорить? босс повысил голос. Что значит позже? Что вы там лепечете? Что вы мнётесь? Дело в том, Никита Андреевич, что к ней, к Неждановой, приехал какой-то мужчина, и они вместе уехали. И телефон она выключила. Но она через час вернётся, и я ей обязательно передам. Ой, а она ведь просила никому не говорить. Чёрт знает что, рявкнул босс и бросил трубку. Едва дождавшись возвращения Саши, Марина покинула приёмную и проскользнула в коридор. На двери перед входом, в которой висела табличка "Осторожно, окрашено", за дверью действительно работала бойкая девица в заляпанном краской комбинезоне. Она уже заканчивала перекрашивать стены в жизнерадостный ярко-зелёный цвет. Запах краски здесь был просто непереносимый. Малярша работала в респираторе. У вас срочно просил зайти за вхоз, сказала ей Марина. Что ещё ему понадобилось? фыркнула та, снимая респиратор. А я знаю, Марина пожала плечами. Просил зайти и сказал срочно. У них всё срочно, проворчала девица, однако поставила кисть в банку с водой, вытерла руки и отправилась на поиски завхоза. Марина знала, что поиски эти будут долгими. Главным свойством завхоза Иосифа Ивановича была его неуловимость. Его так и называли на студии неуловимый Джо. Едва Молярш свернула за угол, Марина взяла одну из банок с краской и спрятала её в кладовку. Туда же отправила и табличку, которую сняла с двери. После обеда Марина наведалась в костюмерную. Костюмерша Лиля сидела перед банкой с черничным вареньем и задумчиво смотрела на ложку. Лили была беременна, и вся студия была в курсе этого ее состояния. Впрочем, не заметить его было сложно. Как самочувствие? вежливо осведомилась Марина. Издеваешься, да? огрызнулась Костюмерша. Вот думаю, примет организм чернику или нет. Сперва думала, что примет, а вот теперь сомневаюсь. Она вдруг побледнела и бросилась прочь, прикрывая рот рукой. Марина провела её взглядом и открыла стеной шкаф с запасной одеждой дикторов и ведущих на случай непредвиденных неожиданностей. Среди этих вещей она сразу же нашла костюм Камиллы, дорогой итальянский. У неё все тряпки были дорогие и модные. Что есть, то есть. Одеваться Камилочка умела. С непередаваемым удовольствием Марина взяла банку с вареньем. и аккуратно выложила несколько ложек на бледно оливковый костюм. Эффект получился поразительный. Закрыв шкаф, она вернула варенье на место и отправилась во своиасе. По дороге приветливо кивая всем встречным. Привет, Маришка! крикнул на бегу оператор Андрей. Хорошо выглядишь. Мариночка, зайди к нам, там тебе торт оставлен. Прощебетала пролетая мимо редактор Соня. У меня сегодня день рождения. Торт хороший, фруктовый. После обеда Марина занималась текущими делами, а после 4 снова заглянула к Саше. Краской в приёмной и правда больше не пахло. Секретарша была на своём рабочем месте и сосредоточенно красила ядовито-розовым лаком ногти на левой руке. Ну что, передала Камилле про перенос встречи. Саша закрыла пузырёк с лаком, полюбовалась ногтями и только потом ответила: Ага. Она сказала, что находится в комитете по средствам массовой информации, но на встречу обязательно успеет. В комитете. Саша фыркнула. С мужиком она была, я тебе точно говорю. Она уже совершенно забыла, что именно от Марины услышала утром эту сенсационную новость и с удовольствием поделилась ей с подругой. Откуда ты знаешь? спросила Марина, стараясь продемонстрировать неподдельный интерес. Ну, Такие-то вещи по голосу всегда понять можно, авторитетно проговорила Саша. А шеф вернулся. Ага, как только краска выветрилась, тут же появился. Сидит, ждет Назимова. Саша небрежно кивнула в сторону кабинета и скорчила физиономию. Что-то Камила опаздывает. Марина взглянула на часы. Уже без двадцати пяти. А вот это меня не волнует. Я передала все остальное ее заботы. И Саша принялась за другую руку. Определённо у секретарши Камиллы авторитетом не пользовалась. Покинув приёмную, Марина снова свернула в коридор, где перекрашивали стены. Работа давно уже была закончена, и запах краски выветрился. За углом, перед входом в кладовку, стояла сложенная стремянка. Чувствуя себя террористкой, она вытащила из кладовки банку с краской и табличку с надписью "Осторожно, окрашено". Сложила в большую материнчатую сумку и отправилась ко входу на студию, где за стойкой перед несколькими мониторами скучал охранник Витя. Не успела она с ним заговорить, как дверь распахнулась и вошёл высокий, подтянутый мужчина в дорогом солидном костюме. Марина узнала известного бизнесмена Назимова. На студии его все знали, и уже давно шли разговоры о том, что канал получит большой заказ на рекламу. Назимов подошел к вертушки, чуть заметно нахмурился и проговорил: «Моя фамилия Назимов». «Да, прошу у вас». Витья угодливо пристал. «Никита Андреевич ждет. Вас проводить? Сам найду». И Назимов зашагал по коридору. Выскользнув из-за угла, Марина подошла к охраннику. «Вить, а что? Камила еще не вернулась? Шеф беспокоится». в пять совещание, на котором она обязательно должна быть, а уже без семи минут. А тебе то, что охранник покосился на Марию и перевел взгляд на один из мониторов. А вот и она, как раз приехала, так что вовремя успеет. Видя, как мужчина камиллы восхищался, если бы она еще замечала его при встрече, вообще боготворил бы. Взглянув через его плечо на экран. Марина увидела, что Камилла подошла к лифту на первом этаже и вернулась в коридор. Отсюда к кабинету шефа вели две двери: главная через большой холл, где размещались разные выставки и проходили презентации, и ещё одна через боковой коридор, которым почти никогда не пользовались. Марина повесила на главную дверь табличку: "Осторожно, окрашено", а сама скользнула в коридор. Перет самой дверью она прислонила к стене стремянку и на верхнюю ступеньку поставила открытую банку с краской. Потом вывернула лампочку из бра, и коридор погрузился в темноту. Проделав эти манипуляции, она спряталась за дверью кладовки, откуда всё было видно, и приготовилась к зрелищу, которое так тщательно подготовила. Прошло чуть больше минуты, и за дверью послышались быстрые приближающиеся шаги. По резкому энергичному стуку каблуков Марина узнала Камиллу. Та на мгновение задержалась перед развилкой, прочла предупреждение на табличке и толкнула вторую дверь. Войдя в полутёмный коридор, чертыхнулась, шагнула вперёд. С тремёнка покачнулась и с верхней ступеньки упала банка. Краска расплескалась по коридору, но большая её часть попала на одежду и волосы Камиллы. Та издала дикий вопль. Затем из её уст посыпались такие ругательства, которым позавидовали бы портовые грузчики. Марина осторожно выглянула из своего укрытия. Камилла стояла перед дверью с неподражаемым выражением лица. Весь её костюм был залит жизнерадостной зелёной краской. Волосы тоже позеленели и слиплись. Несколько зелёных клякс красовались на щеках и подбородке. А что, прошептала Марина еле слышно. В этом что-то есть. Говорят, что Назимов любит всё зелёное. Может быть, зелёная ведущая ему тоже понравится. Прислушавшись к себе, она осознала, что это один из самых приятных моментов её жизни. А ведь это далеко не конец. Впереди будет ещё масса удовольствий. В этот драматический момент зазвонил мобильный телефон Камиллы. Судя по всему, звонила Саша, чтобы узнать Где она находится и успеет ли на совещание? С трудом справившись с яростью, Камилла проговорила: "Передай Никити Андреевичу, что я буду через 5 минут" и бросилась в костюмерную. Упорная женщина, удар держит, что твой боксёр? Мухаммед Али. Не могла не восхититься Марина и крадущимися шагами отправилась вслед за Камиллой в костюмерную. Камила вырвалась туда, как цунами вырывается в сонный курортный поселок. Увидев ее, Лилия испуганно залипетала. Ой, что это с вами? Только слово еще ляпнешь, сотру в порошок! Рявкнула Камила. Быстро принеси какой-нибудь растворитель. Лилия через секунду принесла флакон растворителя, и Камила принялась оттирать краску с лица и волос. От растворителя кожа покрылась красными пятнами, но с волосами дело обстояло гораздо хуже. Они превратились в зелёные сосульки, и все попытки оттереть их от краски привели к тому, что на голове у неё образовалось зелёное воронье гнездо. Чёрт, рявкнула Камилла. Ничего не получается. Дай какой-нибудь платок или шарф. Она обвязала голову шарфом, посмотрела на себя в зеркало. И ещё больше перекосилась. Нет, всё равно пойду, сказала она ни к кому не обращаясь. Открыла шкаф с одеждой, нашла свой запасной костюм и снова затряслась от ярости. Прекрасный костюм нежно-оливкового цвета покрывали художественные чёрно-лиловые разводы. Повернувшись к Лиле, Камилла толкнула ей в лицо перемазанный вареньем костюм и заорала: Ты сволочь, что устроила? Что ты сделала с моим костюмом? Да я тебя сегодня же на улицу вышвырну. Да ты больше никакой работы не найдёшь, будешь у شوлицы подметать. Лиля, которая до этого молча сносила её придирки, подбоченилась и бросила в ответ: "А вот фигушки. Никуда ты меня не уволишь. Я беременная, посудам затаскаю. Ты мне за моральный урон огромные деньги заплатишь, и на работе меня восстановят". И плевала я на твой костюм. Так тебе и надо, выдра зелёная. Камилла затряслась от ярости и замахнулась на Лилию с самым зверским выражением лица. Так что Марина в дверях забеспокоилась и решила вмешаться. Будь что будет, но беременную Лильку надо было спасать. В это время снова позвонила секретарь Шебосса. Иду, рявкнула Камилла. вытащила из шкафа первую попавшуюся кофточку, которая оказалась велика ей на два размера, и какую-то юбку, в которую наоборот еле втиснулась. Бросила в зеркало еще один злобный взгляд и помчалась в кабинет директора. Случайно попавшиеся в коридоре сотрудники испуганно жались к стенке. Секретарша Саша ахнула и проводила ее ошарашенным взглядом, но даже не попыталась остановить. Камилла влетела в кабинет и с порога проговорила: "Никита Андреевич, извините, я". Шеф, увидев в дверях форменное чучело с головой, в первый момент лишился дара речи, затем сглотнул и механично проговорил: "Разрешите представить Камиллу Нежданову, нашу ведущую, ведущую". Что? Назимов приподнялся со своего места и побогровел. Вы хотите, чтобы это это было лицом нашей рекламной кампании? Да никогда в жизни. Но проблел шеф. Но господин Назимов. Камилла решительно отодвинула шефа. Позвольте, я объясню. Простите, сказал Назимов, на которого фирменный напор Камиллы не произвёл никакого впечатления. Мне не надо ничего объяснять, я и так всё вижу. И способен принять решение, не слушая ни чьих советов и объяснений. Но у меня правило: никогда не принимать решения в таропях. Поэтому сейчас скажу только. Он демонстративно отстранился от Камилы, сморщив нос, потому что от нее невыносимо несло краской, что ваша кандидатура, Никита Андреевич, мне совершенно не подходит. Об остальных деталях поговорим позже. И не прощаясь, он вышел из кабинета. Марина перехватила Сашу в коридоре. Таня, отвечая, махнула рукой в сторону курилки. Марина свернула за ней и в ответ на предложенную редактором Соне сигарету покачала головой. "Ой, девочки", закричала Сашка, забыв затянуться. "Ой, у нас такое было!" И секретарьша обстоятельно рассказала. Как Камила явилась на совещании в ужасном виде, как Назимов ушел едва ли не хлопнув дверью, и как опомнившийся бос долго возил Камилочку морде об стол за то, что сорвала важнейшие переговоры. Ведущую ты мы найдем, орал шеф, брызгая слюной. Хоть пол города перешерстим, но найдем. Незаменимых у нас нет. Но дело в том, захочет ли Назимов иметь с нами теперь дело. А она что? спросила Соня жадно затянувшись и стараясь не пропустить ни слова. Оправдывалась, конечно, говорила, что ее на студии кто-то подставляет, нарошно гадит. А шеф тогда еще пуще разъярился. Я, орет, в этих ваших бабьих дрязгах разбираться не желаю. И это орет твое дело с коллективом отношения налаживать. Меня это не касается. Ну, я тогда потихоньку убежала, а то Камилочка выйдет. Ни за что мне не простит, что я все это слышала. Так ей надо, решительно сказала Соня, которая не так давно получила от Камилы нагоняй в таких выражениях, что и вспомнить противно. Никто ей сочувствовать не станет, все ее терпеть не могут. А вот интересно, кто это ей подгадил? Неужели Варка Чайкина постаралась? Хотя ее на рекламу к на зиму вовряд ли возьмут, не та у нее весовая категория. Никто ничего не узнает, думала Марина. Табличку я убрала, оставленную краску свалит на маляршу. А она отделается. Сразу видно, девица бойкая, тёртая, всякого в жизни повидала. За вхоза как всегда не найдут, а про костюм Камилла и не вспомнит. Так что Лельке ничего не грозит. Ты что молчишь? Соня тронула её за руку. Надо быть добрее, строго сказала Марина. Что мы в самом деле все на одного? Ты потому так говоришь, что она тебе ничего плохого не успела сделать, сказала Соня с обидой. Ты человек не конфликтный, скамил и не пересекаешься. Знали бы вы, грустно подумала Марина. Впрочем, сегодня у нее было хорошее настроение. Возвращаясь с работы, Марина заскочила в супермаркет. В холодильнике было совершенно пусто. А муж не удосужился съездить за продуктами, хоть и обещал. Уже на выходе, буквально в дверях, она столкнулась с женщиной, которая показалась ей знакомой. Та тоже остановилась и неуверенно произнесла: "Марина?" "Ой, Лида, господи". Марина засмеялась: "Я тебя и не узнала сразу, богатой будешь". Она пригляделась и увидела, что на бывшую жену Женьки снизошло нечто большее, чем богатство. Одета она была довольно дорогой и со вкусом, но дело было не в этом. Было что-то такое в её глазах, что Марина назвала бы счастьем. Да, Лида выглядела счастливой и довольной жизнью. К чести Марины, ни ростка зависти не проросло в её душе. Они не успели подружиться тогда, когда Лида была замужем за Женькой, но симпатизировали друг другу. Люди проходили мимо, толкались, Ирида предложила: "Зайдём в кафе, поговорим". Марина хотела ответить, что ей некогда, дома муж ждёт, но тут же оборвала себя: "Подождёт, с голода не помрёт". Не тот человек. Они зашли в кафе, взяли по чашке кофе и пирожному. "Как ты?" задала Марина дежурный вопрос. "Боюсь сказать", Лида светло улыбнулась. "Но вроде бы хорошо. Не сглазить бы". Всё хорошо и будет, убеждённо сказала Марина. А ты, как я посмотрю, не очень, медленно сказала Лида. Уж не подумай, что я гадости говорю. Что так заметно? упавшим голосом спросила Марина. Мне заметно, потому что беда у нас с тобой общая, вздохнула Лида. Знаешь, из-за чего я с плавунцом развелась? Догадываюсь, тихо проговорила Марина. Вот так вот. Как замуж вышла, то всё радовалось. До чего у них компания хорошая. Все вместе, нескучны им друг с другом, всегда есть о чём поговорить. И с Камиллой этой. Лида поморщилась, видно до сих пор противно было вспоминать. С Камиллой мы вроде как подружились. Она тогда ещё не такая звёздная была, попроще, помоложе. Мне даже нравилась её энергия, напор, и что мужики вокруг неё вьются. Было в ней что-то особенное. Аура, усмехнулась Марина. Ну да, вздохнула Лида и помолчав продолжила. Ну, что с другими она вольно себя ведёт, это мне неважно. А что с моим Женечкой целуется при встрече, обнимается, по-хозяйски его оглаживает? Так что тут сделаешь? Старые друзья. Мы же тут у них так принято. Мы тогда в новую квартиру переехали. Так они все у нас собирались. Антон твой приходил, Реба Кони, Камила с мужем. У нее муж был режиссер документалист с телевидения. Он ее туда и пристроил. И вот мы с дочкой были как-то у мамы, за ночевали там. А утром приехала, стала уборку делать и нашла Камилину сережку на диване. Снова усмехнулась Марина. Ага, у нее сережки были такие старинные. говорила, что от бабушки достались. Изумрудик маленький, а вокруг сколочки алмазные. И главное, мы накануне встречались на какой-то презентации, и серьёжки эти на ней были. Ну что тут можно подумать? Только одно. И что ты? Да ничего. Серёжку спрятала, а сама в ванной поплакала. Думала, ладно, какая бы посторонняя девка, а то подруга, можно сказать. Сколько времени у меня дома провела? Сколько кофе, мы его выпила, сколько тряпок моих перемерила. В общем, мужу ничего не сказала, а к этой компании стала присматриваться и поняла, что всё это у них не вчера началось, что Камилла это. В общем, со всеми она спит, никого пропустить не может. Такая у неё натура. Если с кем попала там на телевидении, то сплетни пойдут, а с близкими друзьями можно, они не подведут. И началось у них это ещё со школы. Так она их скрутила. Антон твой тоже? Да знаю, вздохнула Марина, имела случай убедиться. В общем, продержалась я год, врагу не пожелаю такого года. Лидия отхлебнула остывший кофе. Похудела, пожелтела вся. Мама даже забеспокоилась, на обследование меня записала. И за этот год я всё про них узнала. По глазам научилась определять, когда и где они с этой Камиллой встречаются. И вот как-то утром лежу, а вечером в ресторан с ними всеми идти, и чувствую, что не могу их больше видеть, повешись или из окна выброшись. И даже не потому, что мужа ревную. К тому времени и любовь вся прошла, а потому что просто невозможно так жить. Как я тебя понимаю, подумала Марина. Ведь они все друг перед другом выделываются, врут всем и себе тоже. Дружба у них. Да, они вокруг этой камилки вертятся. Ну что в ней такого особенного? Лида раздражённо отодвинула пустую чашку. В общем, разбудила я Женьку, да всё ему и выложила, пока решимость не прошла. Так мы и так говорю, не могу больше. А он что? Отпираться не стал, сказал: сколько времени тратить. Ты права, не получится у нас ничего, это сильнее нас. Милка, она особенная, тянет меня к ней. Знаю, что она и с Антоном тоже, из Костий какая-то история была. Он с тех пор с такой тоской на неё смотрит. Прости, я больше никогда не женюсь, чтобы никакую другую женщину не сделать несчастной. У Антона сказал другая позиция. Если не на Камилке жениться, то всё равно на ком? Вот спасибо, не выдержала Марина. Уж извини за примату, спохватилась ЛИДА. А потом что было? Да ничего, взяла я Янку и ушла к маме. Потом уже разобрались мы с квартирой и деньгами. Тут я на Женьку не во обиде. Я к чему все это рассказываю? Заторопилась ЛИДА. Беги от них, беги как можно скорее, иначе это все твою жизнь разъезд похоже ржавчины. Потом и собирать нечего будет, потому что Камилли этой человек растоптать, расплюнуть. Её первый муж после развода пить начал, ото всюду его погнали. Сейчас, кажется, даже умер в полной нищете. Так что уходи ты, пока не поздно. Вижу, что смириться с таким положением вещей не сможешь. Пока об этом не думала, протянула Марина. Ну, наверное, ты права. Ладно, Очту твои советы. А сейчас пора мне. Вот как, думала Марина, таща сумки с продуктами. Стало быть, если не на Камели, то всё равно на ком жениться? И взял Антоша обычную девчонку из провинции, не капризную, не балованную, не требовательную, чем не жена. Жить не мешает, хозяйством занимается, делать ничего не умеет, работы приличной не найдёт. Так что будет сидеть тише воды и ниже травы. Все так и есть. Дома никого не было, так что она успела приготовить ужин и сделать кое-что по хозяйству. Муж пришел поздно, и Марина против воли подумала, не утешал ли он Камилу. Впрочем, нет. Камилочка не бойся залезывать рано в одиночестве, не хочет показаться несчастной. Как же успешная красавица далеко пойдет. А тут вся в краске. И проект накрылся, послал её на зиму в далеко лесам. И шеф добавил. Но после разговора с Лидой Марина не чувствовала больше радости от содеинного. Даже если уволят Камиллу с канала, всё равно Антон от неё не отвяжется. И похоже, что она, Марина, своему мужу не нужна. А если так, Марина задумалась, а нужен ли он ей? Вроде бы она к нему хорошо относилась. Замуж выходила по любви, или думала так. Вот кого она любила безумно так это Тимку. Она легла едва в замке заскрепел ключ и неожиданно крепко заснула, не услышав, как муж жадно ест картошку с мясом прямо из кастрюли. Едва ли у него это получилось бы, если бы она присутствовала на кухне. Утром она разогрела остатки ужина, В квартире было относительно чисто, и витал аромат свежезаваренного кофе. В ванной громко шумела вода, и слышался немелодичный голос Антона. Он любил петь в ванной по утрам, но у него совершенно не было музыкального слуха. Зазвонил его мобильник, и Марина постучала в дверь ванной. Антон, телефон. Вдруг что-то важное. Он выскочил, затягивая полотенце на бёдрах. схватил мобильник и прошлёпал босыми ногами на кухню, оставляя за собой мокрые следы. Марина нахмурилась, но ничего не сказала. Муж закончил разговор, хотел положить мобильник, но тот выскользнул из мокрой руки и упал на пол. Чёрт. Антон резко нагнулся, полотенце свалилось, и Марина совсем близко увидела его голую мускулистую спину и то, что ниже. В том же ракурсе, что и тогда. Она рванула в туалет, не сумев удержать тошноту. Маруська, эй, тебе плохо? Муж застучал в дверь, а увидев её бледное лицо, уточнил: "Ты не беременная?" "Да отстань ты, хоть бы про ребёнка спросил, как он там?" закричала Марина, и заметив его удивление, окончательно озверела. "Забыл, что у тебя сын есть?" С глаз долой и сердце вон, и не смей звать меня Марусей. Противно. Точно, берей именно, огорчился муж. Ты проверься, а то поздно будет аборт делать. Убила бы в бессильной ярости подумала Марина и тебя, и эту стерву Камилку. Прошло 2 недели. За это время компания встречалась несколько раз. В выходные ездили на шашлыки, Были на презентации дорогих сортов, в виски куда Женьку с друзьями пригласил благодарный клиент. Были на даче у рыбаконей. Старый дом и огромный участок, заросший кустарником и крапивой. По наблюдению Марины, Камилла после истории с краской полностью оправилась. Была как всегда полна энергии и новых идей. Хотя по рассказам Саши отношения с шефом у неё испортились. потому что Назимов всё же разорвал их предварительное соглашение и по слухам обратился к конкурирующему каналу. И всё же Камилла оставалась ведущей цикла передач, ту, куда вместо неё взяли Варвару Чайкину, всё равно собрались закрывать. Дескать, такой формат устарел, нужно что-то более современное. Кроме того, некоторые активные телезрители писали, что ведущая неправильно ставит в словах ударение. и путается в подежах, и это при том, что не говорит от себя и читает текст на экране. Стаяла чудесная погода, и Марина не то чтобы успокоилась, но перестала принимать случившееся так близко к сердцу, смогла немного отстраниться. Она наврала мужу, что ходит по врачам, и он наставил ее в покое в смысле секса. Пережить постоянные сборища школьных друзей? Ей помогали беседы с Георгием, Герой, как она теперь его называла. При ближайшем знакомстве он оказался вполне приятным человеком: спокойный, не глупый, с чувством юмора, хороший рассказчик. Он делился с ней забавными случаями из археологических экспедиций, в которых участвовал вместе с дедом, про свой любимый предмет, историю. Признался, что был молодым, самонадеянным дураком, Когда в своё время не захотел специализироваться на шумеро-аккадской культуре, не захотел продолжить дело деда. Дескать, все подумают, что он сам ничего не может, прячется за широкой спиной академика. Дед тогда обиделся, но вида не подал. Он гордый был человек и чужое мнение уважал. А где же ты работаешь? задала Марина естественный вопрос. Я специалист по истории России XVIII века, работаю в историческом архиве. Из заметив, что Марина невольно поморщилась, что заработок в архиве во всяком случае для мужчины подмигнул и рассказал, чем зарабатывает на жизнь, поскольку зарплата его и правда невелика. Составляю на заказ родословные. Вот обращается ко мне человек, просит узнать, кто были его предки. Фамилия у него хорошая, дворянская. Но корни давно утеряны. Сама понимаешь, столько всего в стране произошло, особенно за последние 100 лет. Вот я ищу старые записи, упоминания. Церковные книги очень помогают, дворянские родословные книги. Да много документов есть. А если окажется, что никакой он не дворянин, тогда что? В корень смотришь. усмехнулся Георгий. Тогда по обстоятельствам. От клиента зависит. Ином лучше соврать, чтобы неприятностей не иметь. Пускай человек гордится, кому от этого хуже? Ей нравилось его слушать. Голос не громкий, приятный, речь немного старомодная, без всяких сленговых и грубых словечек, но живая. В его рассказах герои древней истории выглядели реально существующими людьми. Так, римский император Гай Юлий Цезарь, оказывается, был лысый. Оттого и носил всё время лавровый венок, чтобы лысину прикрыть. Поцарица Елизавета Петровна любила, чтобы ей перед сном не меньше получаса чесали пятки. Великий полководец генерал-лейтенант Суворов вставал очень рано и будучи в походе, самолично проезжал по лагерю и будил солдат криком петуха. Император Наполеон ел очень быстро, всё подряд, одновременно из нескольких тарелок. Суп, жаркое, десерт запихивал все это в себя в течение десяти минут и бежал заниматься государственными делами. А деятель времен французской революции Марат, оказывается, был заколот в ванне вовсе не потому, что принимал ее после встречи с любовницей. У него была серьезная болезнь кожи, поэтому, чтобы избавиться от зуда, он вообще все время проводил в ванне и работал, и принимал посетителей. Слушая Георгия, Марина невольно думала, что если бы в школе им рассказывали хоть что-то живое и интересное об этих исторических личностях, тогда их можно было бы представить себе вочаю. И как знать, возможно, она заинтересовалась бы, стала бы читать, потом захотела бы учиться дальше. И не работала бы в зачуханной фирмочке по продаже кондиционеров, и не познакомилась бы с Антоном, когда он пришёл заказывать большую партию И не вышло бы за него замуж, и не застала бы его на диване с Камиллой. Конечно, всё может быть. Но тогда она не встретилась бы с Георгием, с Герой. Осознала эту мысль Марина не сразу. Разъезжаясь с дачи Рыбаконей, уславливались встретиться через 3 дня. Оказывается, у Женькиной девицы Леночки намечался день рождения, и она приглашала в новый ночной клуб. Я не смогу. У нас корпоративная вечеринка, пробормотала Марина и поймала себя на мысли: жаль, что я не увижусь с Герой. Он ещё многое должен ей рассказать, и вообще их беседы придавали ей сил. В своих разговорах они по негласному соглашению не касались ни кого из присутствующих. Марина не расспрашивала Геру о том, как они познакомились с Камиллой, хотя невольно задавала себе вопрос: А чего сошлись такие разные люди? Он тоже не касался её семейной жизни. Может быть, чувствовал, что ей это неприятно. Зато с интересом слушал её рассказы о Тимке, о том, какой он большой и умный ребёнок, и как она по нему скучает. Так что, отказалась она пойти на встречу просто машинально. Станут они из-за неё переносить встречу, как же? Но её услышали. Ой, Я же тоже не смогу, вспыхтела Камилла. Спасибо, Маринка, что напомнила. Вот как. Оказывается, её всё-таки замечают. Марина поскорее отвернулась, чтобы никто не видел её лица. Поход в ночной клуб отложили, несмотря на то, что Леночка надула губки.